«Да что с ними такое стряслось?» — ломала голову Даша, принимая от него желтую пластиковую папочку. «Не хватает разве что шампанского, цветов и оркестра, да красной ковровой дорожки под ноги дорогой гости». «Все, наверное. Я сейчас вызову машину, вас отвезут домой». «Они домой а не домой — спросила Даша, снимая пуховик с вешалки. «Бога ради, куда вы хотите». — К алмазу, — сказала Даша. Смешно, но она взялась за ручку двери не без секундного внутреннего сопротивления, словно навстречу должен был высунуться автоматный ствол. Длинный коридор, пол, выложен коричневым линолеумом, стены и потолок белые. В самом конце — единственная дверь. Похоже, внутри все переделали, здесь же был вход в магазин. Не могло тут тогда оказаться такого коридора. Тишина. В коридоре как-то удручающе пусто. Даша повернулась лицом к входной двери, попробовала прикинуть расстояние. Справа длинный ряд картонных ящиков с красной иностранной маркировкой. Даша качнула ладонью ближайший, но он не поддался, оказался тяжелым. Так отсюда не и палили лейтенанту в спину. Из автомата и в самом деле не в пример надежнее. Черт, но ну не боялись же они зацепить очередью из трещотки ящики, испещренной вполне понятным словом «электроника». За спиной хлопнула дверь и сразу же рявкнули. «Эй, что нужно?» Даша обернулась. На нее надвигался Верзилов в камуфляже с нагрудной нашивкой охрана, поигрывая импортной дубинкой с поперечной ручкой. Даша махнула у него перед лицом удостоверением. Уголовный розыск, капитан Шевчук. «Дай-ка!» — подозрительно проворчал он и вытянул руку вперед. «Дайте!» — поправила Даша внятно. «Дайте!» «А читать умеешь?» Он пробежал взглядом, кивнул. «Вы-то что тут?» «Работа такая», — сказала Даша. «Кто на студии?» «Да почти что и никого. Какая тут работа? Завтра начать собираются». Из внутренней двери вышли еще двое, но уже не камуфляжники. Равнодушно протопали мимо Даши, прикрякивая, сняли верхний ящик и потащили внутрь. Даша хорошенько оглядела пол. Там четко виднелись пыльные квадраты Совсем недавно ящиков было гораздо больше «Что там?» — спросила Даша, кивнув на штабель «Аппаратура какая-то новая, Монтирует вот Вам шефа позвать? Он там, главный Успеется, — сказала Даша Тебя вчера не было?» «Да Бог миловал, а то, глядишь, мычканули бы вместо Влада Его смена была» Хлопнула дверь И показался господин Морзуков собственной персоной. На сей раз он хоть и в знакомой уже Даше элегантной троечке выглядел растрепанным и снаружи, и внутри. Губы так и прыгали. Вам что здесь? Здравствуйте, — мирно сказала Даша. Зашла вот поговорить. О чем? Это не ваше дело. Меня и так дергали чуть ли не сутки подряд. Даше вдруг показалось, что он вот заплачет. «Хватит с меня ГБшников. Сначала Ольга, теперь Черномазые. Я понимаю». «Да что вы понимаете?» — «Что за аппаратура?» — спросила Даша, кивая на ящики. «Новая студийная. Хотите, я вам расскажу про параметры, килогерцы и частотные характеристики?» Даша стала окончательно ясно, что не получится и намека на разговор. Она стала подыскивать вежливую фразу для прощания. «Повестку присылайте, если опять приспичило!» — разбушевался Мурзуков. «Ментов с дубинками! Еще вас тут не хватало! Давно не нарывались?» Грех было связываться с человеком в таком состоянии. Даша молча кивнула и бочком-бочком выскользнула за дверь. Глеба в квартире не оказалось. Одна записка, подсунутая под телефон, рыжая, выдал весь кофе, истомился и понял, что долг у тебя опять возобладал. «Позвони, как вернешься». Она хотела снять трубку, но передумала. Уселась на диван и минут сорок читала протоколы допросов, откуда ничего интересного не почерпнула. Так, лирические дополнения к увиденному на экране компьютера. и натуралистические сухие подробности о мозгах на стенке. Вздохнула, сняла трубку. «Раскололи!» — жизнерадостно заорал Глеб, едва услышал ее голос. «Как сухое полено!» «Кого? Чего? Лягушатника!» «Двадцать минут, когда звонился я до города Парижа! Ну, есть у меня нюх!» «У кого он лучше, у ментов или у газетиров? Это еще большой вопрос!» «Короче», — сказала Даша с любопытством, — «короче, в издательстве Леливер депош мне попался крайне обходительный и обаятельный, судя по голосу, мужик. Они ничуть не прочь, если бизнесмен Рюс напечатает их авторов, господ Летерье и Ампелена, если, конечно, сойдемся в цене. Еще короче». «Нет у них ружев Лиссака». Никто в издательстве не слышал о Роже лессаке. В жизни они не издавали Роже лессака и двойной прыжок через бездну, и милая налетчица выходили исключительно под этими заглавиями, под именами господ Летерье и Ампелена, которые есть никакие не псевдонимы, а конкретные люди. Летерье, правда, издавал однажды книжку под псевдонимом, но одну единственную, да и псевдоним был Жорж Солитюд. Вполне деловой и конкретный разговор получился. Даже жалко было загонять косяка такому открытому и готовому к сотрудничеству мужику так-то рыжее. «С тебя безумная ночь. Учти».